— А, впрочем, не знаю. Если бы вы заговорили со мной об этом прежде, я бы расхохоталась в ответ. Но меня опять охватывает страх, — добавила она, быстро озираясь. — Мне надо идти домой. — Домой, — повторила молодая леди с сильным ударением на этом слове. — Домой, леди, — откликнулась девушка. — В тот дом, который я сама для себя построила... «Трудами всей моей жизни. Простимся. Меня могут выследить или увидеть. Идите, идите. Если я оказала вам какую-то услугу, я прошу вас только об одном. Оставьте меня. Не мешайте мне идти своей дорогой». «Все это бесполезно», — со вздохом сказал джентльмен. — Быть может, оставаясь здесь, мы подвергаем ее опасность. Пожалуй, мы уже задержали ее дольше, чем она рассчитывала. Да — Да-да, — подхватила девушка, — вы меня задержали. — Чем же кончится жизнь этого бедного создания? — воскликнула молодая леди. — Чем кончится? — повторила девушка. — Посмотрите прямо перед собой, леди. — Посмотрите на эту темную воду. — Сколько раз читали вы о том, что такие, как я, бросались в реку, не оставив ни одного живого существа, которому было бы до них дело и которое оплакивало бы их? Может быть, пройдут годы, может быть, только месяцы. Но, в конце концов, мне этого не миновать. — Прошу вас, не говорите так, — всхлипывая отозвалась молодая леди. — Вы никогда не услышите об этом, дорогая леди. И сохрани бог, чтобы вы слышали о таких ужасах, — ответила девушка. — Прощайте, прощайте. Джентльмен отвернулся. — Вот кошелек, — воскликнула молодая леди. — Возьмите его ради меня, чтобы у вас были какие-то средства в час нужды и горя. — Нет, — сказала девушка. — Я это сделала не для денег. Я хочу помнить об этом. Но дайте мне какую-нибудь вещь, которую вы носили. Я бы хотела иметь что-нибудь. Нет-нет, не кольцо. Ваши перчатки или носовой платок, что-нибудь такое, что я могла бы хранить в память о вас, милые леди. Ну вот, будьте счастливы. Да благословит вас Бог. Прощайте. Прощайте. Сильное волнение девушки, боявшейся, что если ее увидят, то жестоко изобьют, казалось, побудило джентльмена отпустить ее, как она просила. Послышались удаляющиеся шаги, и голоса смолкли. Вскоре на мосту появились две фигуры — молодая леди и ее спутник. Они остановились на верхней площадке лестниц. «Подождите!» — воскликнула молодая леди, прислушиваясь. Она как будто окликнула нас. Мне послышался ее голос. «Нет, дорогая моя», — ответил мистер Браунлоу, печально оглянувшись. «Она стоит все там же и не тронется с места, пока мы не уйдем». Росмейли медлила. Но старый джентльмен... Продел ее руку под свою и ласково, но настойчиво увел. Как только они скрылись из виду, девушка упала на каменную ступень, растянувшись чуть ли не во весь свой рост, и в горьких слезах излила свою душевную боль. Спустя некоторое время она встала и, пошатываясь, неуверенно ступая, поднялась на улицу. Пораженный слушатель стоял еще несколько минут неподвижно на своем посту. Потом, несколько раз осторожно осмотревшись вокруг и удостоверившись, что снова остался один, медленно выбрался из своего тайника и поднялся по лестнице, крадучись в тени стены, так же, как спустился сюда. Достигнув верхней ступени, Еще раз трусливо оглянувшись, дабы убедиться, что за ним не следят, Ноэ Клейпол пустился вовсю прыть и устремился к дому еврея с той быстротой, на какую только способны были его ноги.